Глава первая. Медок. Два года спустя. Серьезно? воскликнул я. А еще медленнее она может? спросил я у Джарада, сидя на заднем сиденье, g 8 его девушки, заложив руки за голову. Тейт была за рулем. Она резко обернулась и посмотрела на меня с таким видом, будто была готова воткнуть нож мне в грудь. «Я прохожу резкий поворот на скорости 80 км в час, да еще на грунтовой дороге», — завопила она. «Это даже не настоящая гонка, всего лишь тренировка. Я тебе уже говорила». Каждая мышца у нее на лице была напряжена до предела, пока она меня распекала. Я запрокинул голову и громко вздохнул. Джаред сидел передо мной, облокотившись на дверь, и придерживая рукой голову. Был вечер субботы. До первой настоящей гонки Тейт на местной импровизированной трассе «Петля» оставалась неделя, и мы уже третий час торчали на пятом шоссе. Каждый раз, когда эта курица слишком рано начинала тормозить или недостаточно быстро выжимала газ, Джаред молчал. Но не я. Он не хотел задеть чувства своей девушки. Но меня это не волновало. Почему я должен с ней носиться? Я же не пытаюсь залезть к ней в трусики. По крайней мере, больше не пытаюсь. На протяжении всей старшей школы Джаред и Тейт люто ненавидели друг друга. Они постоянно вступали в перепалки и трепали друг другу нервы всякими идиотскими выходками. Это была самая длинная прелюдия, которую мне довелось наблюдать. А теперь... Они были по уши влюблены друг в друга, как Ромео и Джульетта. Точнее, порно-версия Ромео и Джульетты. Джаред слегка повернул голову в мою сторону, но в глаза не посмотрел. «Выметайся из машины», — приказным тоном сказал он. «Что?» — выпалил я, смотря на него круглыми глазами. «Но... но...» — я запнулся. Из зеркала заднего вида На меня с победной улыбкой смотрела Тейт. «Никаких «но», — гаркнул Джаред. «Бери свою машину, она тебя сделает». Я ощутил мгновенный выброс адреналина от одной мысли о предстоящем веселье. Кто бы спорил, что Тейт легко обойдет девчонку, которая понятия не имеет, как вести себя за рулем. Но до моего уровня ей еще далеко. Мой выход. Я хотел было улыбнуться, но передумал и закатил глаза. «Это будет скучно». «Ой, ты такой забавный!» — пыталась язвить Тейт, все крепче сжимая руль. «Ты ничем не лучше двенадцатилетней девчонки, когда ноешь». «Я открыл заднюю дверь. Раз уж ты заговорила о нытье, кажется, я знаю, кто сегодня будет смеяться последним, а кто — плакать в подушку. Хочешь поспорить?» «Ты? Ты у меня еще поплачешь!» — ответила Тейт. «Ответ неверный». Она схватила упаковку бумажных платочков и швырнула в меня. «Вот, держи на всякий случай». «Да я смотрю, у тебя тут годовой запас!» — мгновенно среагировал я. «Это потому, что ты часто плачешь, не так ли?» Она резко обернулась. д ЖТДТ» — «Сноска», «Закрой рот», «Я тебя ненавижу». «Что-что?» — перебил я ее. «Это что значит? Я горячий парень, и ты от меня без ума? Джаред, ты знал, что у нее есть ко мне чу?» «Прекратите!» — взревел он, затыкая нас обоих. Черт возьми! Замолчите оба!» Джаред поднял руки и поглядывал то на меня, то на Тейт так, будто мы два провинившихся ребенка. Секунду мы Стейт молчали, а потом она прыснула, я тоже не мог сдержать смех. «Мэдок!» — процедил Джаред через плотно сжатые зубы. В его голосе слышалось напряжение. «Вон! Сейчас же!» Я схватил с сиденья телефон и последовал его совету, но только потому, что понял, мой лучший друг вышел из себя и не очень хорошо себя контролирует. Я весь день бесил и подкалывал Тейт и тем самым мешал их тренировке. Тейт, наконец-то, предстояло поучаствовать в настоящей гонке. И пусть мы с Жародом уже давно натаскивали ее, всем ясно, что тренировки и гонка ⁇ это как небо и земля. Когда ты на трассе, все может пойти не по плану. Но Тейт была твердо уверена, что справится. А если эта девушка чего-то хочет, Она всегда этого добивается. До нее Джаред был просто неуправляемым, а сейчас посмотрите на него. Я пошел назад по дороге, к месту, где припарковался. Мой серебристый ГТО стоял у обочины. Одной рукой я вытер пот со лба, а другой полез в карман за ключами. Было еще только начало июня а все вокруг уже плавилось от жары. Не то чтобы было очень жарко, но влажность делала свое дело. Мама хотела, чтобы я приехал на лето к ней в Новый Орлеан, но я ответил, веским и бесповоротным нет. Что может быть приятнее ловли креветок в Мексиканском заливе в полуденный зной в компании ее нового муженька? Ни за что. Я, конечно, люблю маму, Но не отказываться же от возможности остаться одному на всё лето, пока отец живет в Чикаго. Телефон в руке завибрировал. Я взглянул на экран. «О, легок на помине!» «Привет, что такое?» — ответил я отцу, подходя к машине. «Мэдок, хорошо, что ты ответил. Ты дома?» У него был взволнованный голос. «Нет, но скоро собираюсь домой. А что?» Отца почти никогда не было рядом. Юридическая практика отнимала у него очень много времени, так что он купил квартиру в Чикаго, решив, что так будет удобнее. Но чем реже он появлялся дома, тем проще нам было находить общий язык. Он мне нравился, хотя не могу сказать, что я любил его. Мачеха тоже почти всегда где-то пропадала, путешествовала, навещала друзей. Вот ее я ненавидел». А еще у меня была сводная сестра, неизвестно где. Так что единственной из домочадцев, кого я по-настоящему любил, была Эдзи, наша домработница. Она внимательно следила за тем, чтобы я ел овощи и писала записки в школу. Она — моя настоящая семья. «Утром звонила Эдди, объяснил отец. «Приехала Фэллон». Ком застрял в горле. Я чуть было не выронил телефон. «Фэллон?» Оперевшись ладонью на капот, я опустил голову и постарался перестать скрипеть зубами. «Сводная сестренка дома. Почему? Почему именно сейчас?» «И?» — бросил я в ответ. «А мне до этого какое дело?» «Эдди собрала твои вещи». Отец проигнорировал мой вопрос. «Я поговорил с мамой Джареда, Ты поживешь у них пару недель. Как только мой график станет свободнее, я приеду и разберусь со всем этим. Прошу прощения, я так крепко жал в руке телефон, что он затрещал. «Что? Почему?» — воскликнул я, тяжело дыша. «Почему я не могу остаться у себя дома? С чего это я должен под нее подстраиваться?» Ну, вернулась она домой, тоже мне событие. Это ее надо взять и выставить. Почему меня отправляют к другу? Ты знаешь, почему?» Угрожающим тоном ответил отец. «Не приходи домой, Мэдок. И он повесил трубку. Я стоял как вкопанный, внимательно изучая отражение деревьев в капоте ГТО. «Значит, меня отправляют к Джароду, а Эйти привезет туда мои вещи, и мне нельзя домой, пока отец не разрешит». А все почему? Я закрыл глаза и покачал головой. И я знал почему. Потому что сводная сестра дома, а наши родители обо всем узнали. О том, что случилось два года назад. Но это был не ее дом. Это я жил в нем всю свою жизнь, уже 18 лет. А она пожила здесь только некоторое время после того, как наши родители поженились. А пару лет назад вообще уехала неизвестно куда. Я проснулся одним прекрасным утром, а ее нет. Ни до свидания, ни записки. Я ни одной весточки от нее не получил с тех пор. Родители знали, где она, но не я. От меня скрывали ее местонахождение. Хотя мне все равно было наплевать. Но я, черт побери, хотел провести лето у себя дома. Два часа спустя я сидел у Джарода в гостиной в компании его единокровного брата Джекса. Время от времени из кухни на нас бросала недобрые взгляды их мать. Я ждал, когда ей надоест пялиться. И чем дольше я сидел и ждал, тем сильнее мне хотелось на что-нибудь отвлечься. На дворе, в конце концов, был вечер пятницы, а в комнате Джареда стояла куча выпивки которую я в свое время натаскал из-за кромов отца. Джекс сидел, сгорбившись, на диване и играл в приставку, а Джаред ушел набивать очередную тату. «Этим ты не решишь проблему, Джейсон», послышался с кухни громкий шепот Кэтрин Трент. Я поднял брови. «Джейсон? Так зовут моего отца». Было видно, как она ходит по кухне из угла в угол с телефоном в руке. Она называет отца Джейсоном. Хотя что в этом странного, ведь это его имя? Просто немного непривычно. Не так много людей могут позволить себе обращаться к нему по имени. Обычно он мистер карутерс или сэр. Встав с дивана, я направился в столовую, которая была рядом с кухней. «Это же твой сын!» — послышались слова мамы Джареда. «Ты должен вернуться и все уладить». Я засунул руки в карманы и прислонился к стене, рядом с дверью, ведущей на кухню. Некоторое время Кэтрин молчала. Было слышно только, как она гремела посудой. Похоже, разгружала посудомоечную машину. «Нет», — ответила Кэтрин. «Через неделю, не позже. Я люблю Медока, но он твой сын, и ты нужен ему». «На этот раз выкрутиться тебе не удастся. У меня уже есть два сына-подростка. Знаешь, что происходит, когда я прошу их приходить домой пораньше? Они смеются надо мной». С одной стороны, мне хотелось улыбнуться. С другой — крепко сжать кулаки от раздражения. «Я рядом», — продолжила она, — «и всегда готова помочь ему. Но мальчику нужен ты». Все ее уговоры были обречены на провал. Моего отца невозможно просто так взять и заставить что-то сделать. Я бросил взгляд на Джекса. Он поставил игру на паузу и, сдвинув брови, смотрел на меня. Покачав головой, он попытался разрядить обстановку. «Я никогда не возвращаюсь домой в положенное время. Но мило, что она переживает. Люблю эту женщину». Джекс. Единокровный брат Джарада. У них один отец, но разные матери. И большую часть жизни Джекс проводил либо в доме отца Тирана, либо у приемных родителей. Прошлой осенью мой отец помог Кэтрин получить опеку над Джексом и забрать его из приемной семьи. Отец Джарода и Джекса сидел в тюрьме, и всем хотелось, чтобы братья жили вместе, особенно самим братьям. «Теперь, когда Джаред, мой бессменный лучший друг на протяжении всех старших классов, нашел любовь всей своей жизни и живет с ней душа в душу, он не может проводить со мной так много времени, как раньше. Так что я сблизился с Джексом. Пошли». Я вздернул подбородок. «Сейчас гоняю к Джареду в комнату за бутылкой и пойдем веселиться». Покажите мне самые большие шары из тех, что у вас есть. Потребовал я, сделав голос как можно ниже. Я прищурился и еле сдерживался, чтобы не засмеяться. Пришлось даже сжать зубы. Тейт выпрямила спину, медленно повернулась и взглянула на меня из-под лобья. Почти так же на меня смотрела мать, когда маленьким я написал в бассейн такого я еще не слышала ее глаза были широко раскрыты что ж сэр у нас есть довольно тяжелые но с ними тоже придется управляться тремя пальцами вы справитесь у нее было такое выражение лица как будто мы обсуждаем домашнее задание но от меня не ускользнуло что она игриво улыбнулась уголком губ разумеется ответил я продолжая упражняться в остроумии Ты умрешь от зависти, когда увидишь, что будет вытворять этот шар в моих руках. Она закатила глаза и прошла к стойке. Тейт работала в боулинге с прошлой осени. Ей едва не пришлось устроиться на работу по решению суда. Точнее, не совсем так. Ей, скорее всего, пришлось бы найти работу по требованию судьи, если бы Джаред выдвинул обвинение. Тейт всегда была довольно спокойной. Кто бы мог подумать, что эта девушка в приступе ярости схватит лом и разнесет машину своего бойфренда. Это было и мерзко, и прекрасно одновременно. Видео тут же появилось на YouTube. Феминистки были в восторге. Из него делали нарезки и накладывали на музыку. В интернете этот ролик окрестили «Ну и кто теперь Босс?» Потому что Джаред ездил на «Мустанг Босс-302». Однако это было всего лишь недоразумение, и Тейт оплатила причиненный ущерб. С тех пор она сильно изменилась, как и мы с жародом Правда, эти двое спали друг с другом. У меня таких привилегий не было. Медок, ты что, выпил?» Тейт облокотилась на стойку и посмотрела на меня взглядом заботливой мамочки. «Какой глупый вопрос. Естественно, я выпил» будто она меня совсем не знает. Тейт подняла голову и обвела взглядом дорожки у меня за спиной. Ее глаза настолько расширились, что я испугался, как бы они не выпали из орбит. «Да ты еще и Джексона поил! С укором в голосе добавила явно взбешённая Тейт. Я хотел было развернуться, чтобы взглянуть, что она там такого увидела. Но рядом очень неудачно оказался стул, Я споткнулся о его ножку и громко вскрикнул. Ого! воскликнул я, поднимая высоко над головой бутылку виски, когда увидел, что так взбесила Тейт. Перед одной из дорожек столпились люди. Они с громким смехом наблюдали за Джексом, который с разбегу по ней катался. Черт побери! Кто-то выхватил у меня бутылку. Обернувшись, я увидел, что Тейт, нахмурившись и плотно сжав губы, прячет ее за стойку. «Куда делся мой виски?» — спросил я, и, продолжая изображать Джека Воробья, стукнул кулаком по стойке. Но Тейт уже двинулась к входу в зал с дорожками. «Когда моя смена закончится, тебе не поздоровится! бросила она через плечо громким шепотом. Ты меня любишь, сама же знаешь. Я рассмеялся и побежал через лабиринт из стульев и столов, окружавших прилавок, к дорожке, на которой играл Джекс. К нему присоединилась еще пара парней, и теперь они все вместе катались по дорожкам на радость веселой субботней публики. В это время все счастливые семьи собираются за кухонным столом, а в боулинге... Торчат разве что убежденные холостяки, переживающие по поводу своих пивных животиков и коротающие время за разговорами о том, какое то счастье — избежать брачных уз. Они просто смотрели и качали головами. Я сглотнул виски, который уже просился наружу, и запрокинул голову. — В уху! — прокричал я, разбежался приземлился животом на гладкую поверхность из светлого дерева и покатился по направлению к кеглем. Сердце колотилось от возбуждения. Чёрт возьми, эти дорожки были такие скользкие, что я хохотал во весь голос, несмотря на то, что Тейт была вне себе от ярости. Я устроил суматоху у нее на работе, а это значило, что последствия встречи с кулаком Джарада. Еще долго будет украшать мое лицо. Но меня волновало только то, что происходит прямо сейчас, и я ловил момент. Как можно было просто встать и уйти домой? Ликующая толпа шумела у меня за спиной, некоторые даже прыгали на месте. Я понял это по характерной вибрации пола. Когда я докатился до конца, меня развернуло, и ноги залезли на соседнюю дорожку. Я лежал там, и меня мучил один вопрос. Нет, не о Фэллон. И даже не о том, что я был слишком пьян, чтобы вести машину, а значит, не смогу уехать домой самостоятельно. Он был совершенно неразрешимым, и я решил его озвучить. И как же, блин, мне теперь подняться? Эти дорожки были слишком скользкими. Ух... Невозможно было встать на ноги, не поскользнувшись. Дерьмо. Мэдок, вставай! Донесся до моих ушей недовольный голос Тейт. Она была где-то совсем близко. Мэдок, вставай! Солнце устало, тебе пора. Мэдок, вставай, давай! Орала на меня Тейт, я выпрямился. Все в порядке, пробормотал я. «Прости меня, Тейт, ты же знаешь, что я люблю тебя, так ведь?» Я с трудом заставил тело принять сидячее положение и икнул. Потом поднял глаза. Тейт с гордым видом шла по разделительной линии между дорожками, уперев руки в бока и грозно сдвинув брови. И смотрел на меня глазами, полными презрения. Мэдок, я вообще-то здесь работаю!» Я вздрогнул. Не люблю, когда у нее такой грустный голос. Похоже, она во мне разочаровалась. Тейт всегда была достойна моего уважения. «Прости, детка». Я вновь попытался встать, но поскользнулся и плюхнулся на задницу, которая и так уже болела. «Я же извинился. Что еще? Она присела на корточки, вцепилась мне в плечо обеими руками и потянула наверх. «Да что с тобой такое?» «Ты ведь только на вечеринках позволяешь себе напиваться!» Одной ногой я попал в ложбинку сбоку от дорожки и зашатался. Тейт притянула меня ближе к себе. Тогда мне удалось водрузить вторую ногу на разделительную линию. Все со мной нормально», — улыбнулся я. «Тейт, я же шутник!» «Я...» Я помахала рукой в воздухе. «Просто шутка. То есть шутник». «Я шутник!» — поспешил исправиться я. Она продолжала меня придерживать, но я чувствовал через футболку, что девушка понемногу ослабляет хватку. Мэдок, никакая ты не шутка!» Ее взгляд немного смягчился. «Ты не знаешь, кто я такой!» Я смотрел ей в глаза. Очень хотелось все объяснить, заставить подругу, да хоть кого-нибудь, увидеть меня настоящего. Джаред и Джекс были хорошими друзьями, но парни не любят выслушивать эти сопли, и они не такие внимательные. А Тейт заметила, что что-то не в порядке, но я не знал, как объяснить ей, в чем дело. Я просто хотел, чтобы она понимала, и я хороший парень, несмотря на все мои выходки. «Тейт, я все время делаю глупости. Это стиль жизни, и у меня неплохо получается». И я медленно наклонился к ней и заправил редкие, выбившиеся из ее хвостика волосы за ухо, а потом томным голосом прошептал. «Отец об этом знает. И она знает». Я на мгновение опустил глаза в пол, потом снова встретился с ней взглядом. «И ты тоже об этом знаешь. Разве не так?» Тейт ничего мне не ответила. Она молчала и внимательно меня разглядывала, Кажется, я почти слышал, как крутятся шестеренки у нее в мозгу. Я положил руку ей на щеку и вдруг вспомнил, как часто она мне напоминала Феллон. Поглаживая большим пальцем бархатную кожу ее лица, я мечтал, чтобы она снова на меня накричала, чтобы она не переживала за меня. Тогда я мог бы сказать, что у меня в жизни не осталось ничего настоящего, было бы гораздо проще. Касаясь ее милого, растерянного лица, я вдохнул полной грудью аромат ее духов и потянулся к ней губами. Мэдок! одернула меня Тейт. Она выглядела смущенной. Наклонив голову, я чмокнул ее в лоб и снова выпрямился. Взволнованно сдвинув брови, она продолжала пристально смотреть на меня. С тобой все нормально? Нет, ненормально. Иногда бывает. «Ладно, нормально. Большую часть времени, наверное, это так. Но не сегодня». «Ух!» Я глубоко вздохнул и улыбнулся. «Надеюсь, ты понимаешь, что я ничего такого не имел в виду?» Отшутился я. «В смысле, я правда люблю тебя, но не так, как ты подумала. Скорее, как сестру». Едва договорив, я расхохотался, согнулся пополам и схватился за живот. «Я не поняла шутку». Отрезала Тейт. Резкий свист пронзил воздух, и Тейт подняла глаза. «Что за фигня тут происходит?» Властный и рассерженный голос Джареда разнесся по игровому залу. «У меня заболели уши». Повернувшись к нему лицом, я случайно сделал шаг назад и наступил на скользкое покрытие дорожки. «Ой, черт! Во время падения я попытался ухватиться за Тейт, но удержать меня... Ей было не под силу, и мы вместе рухнули на деревянный пол. Должно быть, на моей заднице теперь живого места не осталось от синяков. А вот Эйд повезло, она приземлилась на меня, так что мне в каком-то смысле тоже повезло. джарат наблюдал за сценой, стоя у начала дорожки с таким видом, будто готов убить нас обоих на месте. «Чувак, она стащила мой виски, а потом стала клеиться», и чуть не изнасиловала, — я показал на Тейт. — Твой виски под стойкой, цел. Иди сам посмотри. Тейт со стоном поползла к разделительной полосе. Ее несчастный хвостик совсем растрепался. — Джекс! — громко позвал Джаред, повернувшись к соседней дорожке справа. Джекс полз по ней в нашу сторону. — И ты! — Джаред смотрел на меня испепеляющим взглядом. «Идите в мою машину! Быстро!» «Уверен, он хочет хорошенько выпороть тебя», — пропел я на ухо Тейт, пока мы снова выбирались с дорожки по разделительной полосе. «Заткнись, придурок!» — бросила она в ответ.